Мы — полые люди. Бремен проснулся поздно утром, когда солнце уже высоко поднялось. Кожа его была очень горячей. Гравий обжигал ладони и предплечья. Губы обветрились и напоминали шероховатый пергамент. Кровь запеклась на бедре и стекла на камне, свернувшись в коричневую липкую пасту, так что рваные джинсы пришлось отдирать от крыши. Но, по крайней мере, раны перестали кровоточить. Хрома, Джереми преодолел 20 футов до дыры в крыше, хотя ему дважды пришлось присесть и подождать, пока пройдут головокружение и тошнота. Солнце палило нещадно. Шланг по-прежнему был опущен в темную дыру, в которой клубился холодный воздух, но вода из наконечника уже не капала. Свет в холодильнике был выключен. Бремен поднял шланг и посмотрел на резервуар объемом полторы тысячи галлонов, размышляя, действительно ли тот пуст. Потом пожал плечами и потащил шланг к южному краю крыши, собираясь использовать его как веревку для спуска. Боль при приземлении была такой сильной, что Джереми пришлось несколько минут сидеть под душем на плите из песчаника, опустив голову между коленей. Потом он заставил себя встать и пуститься в долгий путь до Гассиенды. Мертвый Ротвейлер за углом холодильника уже раздулся от полуденной жары. Глаза трупа облепили мухи. Три оставшиеся собаки не сдвинулись с места и не зарычали наковылявшего мимо них Бремена, а просто провожали его тревожными взглядами, пока он шел по дороге к главному дому. Джереми разрезал и содрал с себя джинсы, промыл раны на бедре и на боку, а потом долго, с наслаждением, стоял под душем. Он продезинфицировал раны, едва не лишившись чувств, когда обрабатывал бедро. Нашел тейлинол с кадеином в аптечке мисс Морган и, поколебавшись, сунул бутылочку в карман рубашки. В открытом оружейном сейфе в спальне взял ружьё и пистолет, зарядил их, а потом, хромая, пошел к флигелю за одеждой. Все это заняло у него почти час. Ранним вечером Бремен вернулся к холодильнику. Увидев дуло ружья, собаки заскулили и отскочили назад, насколько им позволяли поводки. Бремен поставил большую миску воды, принесенную из флигеля, И самая старая сука, Летиция, подползла к ней на брюхе и стала благодарно лакать. Два других ротвейлера последовали ее примеру. Джереми повернулся спиной к собакам и открыл кодовый замок. Цепь соскользнула на землю. Дверь не открылась, заклинила. бремен поддел ее монтировкой, которую принёс из флигеля, распахнул, помогая себе дулом ружья, и отступил на шаг. Из проема вырвался холодный воздух, сразу же превратившийся в туман на сорокоградусной жаре. Мужчина присел, снял ружье с предохранителя и положил палец на спусковой крючок. Край льда светился почти в трех футах от уровня пола. Внутри никого не было видно. Звуков тоже не было, если не считать чавканье ротвейлеров, допивавших остатки воды, мычание коров, возвращавшихся с нижнего пастбища, и тарахтение вспомогательного генератора позади холодильника. Брэймон выждал еще минуты три, а потом вошел, пригнулся и, скользя по ледяной горке, подался влево. Ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, он размахивал перед собой ружьем. Через секунду Джереми опустил оружие и выпрямился. Вокруг клубился пар от его дыхания. Вскоре он медленно двинулся вперёд. В средних рядах почти все туши сорвались с крюков, под напором воды сверху или безумие и ярости снизу. Теперь они стояли, говяжьи туши и тела людей, внутри сталагмитов из бугристого льда. Похоже, сюда вылились все полторы тысячи галлонов воды из бака. Мремен пробирался среди сине-зеленых ледяных торосов, каждый раз выбирая место, куда поставить ногу, Чтобы не поскользнуться и не наступить на трупы со вспоротыми животами, превратившиеся в жуткие ледяные призраки. Мисс Морган он нашел прямо под дырой в крыше, куда сквозь пары, тающие сталактиты, проникал солнечный свет. Здесь ледяной холм достигал высоты трех с половиной футов, и тела женщины и двух собак в толще льда были похожи на какой-то бледный трехголовый замороженный овощ. Лицо фает находилось сверху, так близко, что один широко раскрытый голубой глаз выступал над гладкой поверхностью. Руки, со скрюченными как когти пальцами, тоже торчали из ледяного холма, словно две грубые скульптуры, ожидающие окончательной отделки. Рот мисс Морган был широко открыт, замерзшие вихри последних вздохов затвердевшим водопадом соединяли ее с окружающим морем холода. И на одно безумное мгновение Бремену показалось, что именно она, эта женщина, извергла из себя весь этот отвратительный лед. Настолько совершенной была эта жуткая картина. Казалось, собаки составляют единое целое с хозяйкой, сплетенные под ее бедрами в вихрь замерзшей плоти. Дробовик торчал во льду из живота одного из ротвейлеров, как карикатура на эрекцию. Джереми опустил ружье и дрожащей рукой коснулся слоя льда над головой женщины, как будто тепло его прикосновением могло заставить фает извиваться в попытке сбросить ледяной саван а её скрюченные пальцы — разрывать лёд, чтобы добраться до него. Ничего. Ни движения, ни белого шума. Дыхание Бремена затуманило лед над искаженным лицом Морган. Он повернулся и вышел из холодильника, следя за тем, чтобы не ставить подошву ботинок над вмерзшими в лёд лицами с открытыми глазами. Джереми уехал после наступления темноты, отвязав собак и оставив достаточно еды и воды, чтобы удержать их в окрестностях Гасиянды неделю или больше. Из двух машин он выбрал не Toyota а «Джип». Крышка распределителя зажигания лежала на трюмо «Миз Морган», словно какой-то экзотический трофей. Бремен не стал брать деньги, даже положено ему жалование но загрузил на заднее сиденье джипа три магазинных пакета с продуктами и несколько пластиковых канистр воды. Сначала он хотел захватить с собой ружье или пистолет, но затем тщательно протер их и вернул на место вооружейный сейф в шкафу. Довольно долго Бремен ходил по флигелю с тряпкой для пыли и вытирал доступные поверхности, как будто мог уничтожить абсолютно все отпечатки пальцев, но потом покачал головой, сел в джип и покинул ранчо. Бремен ехал на запад, позволив холодному ночному воздуху пустыни сдувать с него кошмар, в котором он жил уже так давно. Он направился на запад, потому что возвращаться на восток казалось ему немыслимым. В одиннадцатом часу вечера Джереми добрался до шоссе 70, а после Грин-Ривер снова повернул на запад, почти уверенный, что сзади появится, мигая сигнальными огнями, патрульная машина помощника шерифа Говарда Коллинза. На ночных дорогах штата Юта машин было совсем мало. Он остановился в Салино, на остатки денег заправил машину и выехал из города на запад, на шоссе 50, где обнаружил впереди себя медленно движущуюся патрульную машину полиции штата. На следующей развязке повернул на юг, как оказалось на шоссе 89. Проехав 125 миль, Джереми снова свернул на запад у Лонг-Вэлли Джанкшн, проехал через Сидар-Сити и по шоссе 15, а перед самым рассветом съехал на дорогу 56 и нашел укромное место, где можно было остановиться за сухими тополями на стоянке для отдыха к востоку от Панаки, уже в Неваде, в 20 милях от границы штата. Позавтраков, сэндвич с вареной колбасой и вода, он расстелил одеяло на сухих листьях в тени джипа и спал, пока его сознание не вытащило на поверхность воспоминания о недавних событиях, разбудив его. Следующей ночью он медленно ехал на юг по шоссе 93, по краю заказника Паранагат Нэшнл, не имея определенной цели. До него доходили обрывки нейрошумы из встречных машин, но холодный воздух пустыни помог собрать разбегающиеся мысли, чего ему не удавалось последние несколько недель. Бремен понял, что через 75 миль у него закончится бензин, а вместе с ним и удача. У него не было ни денег, чтобы купить билет на поезд или автобус, а также еду, когда закончится запас продуктов, ни документов, удостоверяющих личность. Идей тоже не было. Чувства, обостренные и преувеличенные в эти последние недели, как будто исчезли, с сданные на хранение до лучших времен. Джереми ощущал необычное спокойствие и приятную пустоту, словно маленький ребенок после долгих и безутешных слез. Он пытался думать о Гейл, а также об исследовании Голдмана и его значений, но все это принадлежало другому миру, который остался где-то далеко, в том месте, где царили солнечный свет и разум. Возможно, ему уже туда не вернуться. Поэтому Бремен ехал на юг, ни о чем не думая, и, наблюдая, как стрелка указателя топлива болтается около нуля. Внезапно автострада 93 уперлась в шоссе 15. Мужчина послушно свернул на развязку и направился на юго-запад через пустыню. Минут через десять, ожидая на пологом подъеме, что мотор джипа вот-вот зачихает и смолкнет, Джереми вздрогнул от удивления. Пустыня впереди словно взорвалась светом, переливаясь яркими реками и мерцающими созвездиями. Теперь он точно знал, что будет делать этой ночью, и завтрашней, и послезавтрашней. Решения множились, словно ему в голову внезапно пришло пропущенное преобразование в каком-то трудном уравнении. Они проступали так же ярко и отчетливо, как сверкающая оазис в ночной пустыне. Джип увез его достаточно далеко.